Глава шестнадцатая. Я с трудом поднесла тяжелые руки к лицу и вскрикнула. «Что со мной?» Сквозь прозрачную кожу ладони светились золотые песчинки, но и они исчезали буквально на глазах. «Что со мной?» — шепотом повторила я и требовательно посмотрела на лорда Харди. «Хозяин замка» — смутился. Теперь понятно, почему Рут побледнел, а Букля визжал, как поросенок. Собственно, он и есть поросенок, но сейчас это не важно. Важно понять, что со мной, и как можно скорее. Я исчезаю? Именно, кивнул нахмурившись хозяин. Как это? Губы затряслись, ком подкатил к горлу, и даже теплая. Ласкающее, тающее мое существо, волна сочувствия замка, не помогала взять себя в руки. Я не хочу исчезать, только не сейчас, когда почувствовала, наконец, себя дома, полюбила тех, кто рядом, и научилась наводить чистоту. Поймите, мы все рабы мира отражений, здесь действуют свои законы. — пожал плечами лорд Харди. Словно речь шла о чем-то обыденном, а не о том, что я вот-вот растаю, как первый снег. И только... От злости мне на секунду показалось, что руки стали чуть ярче. Отражение, призраки, феи, туман и безобразничающие в нем призраки, помогающие злодеям. Это, по-вашему, в порядке вещей? Для злодеев? Определенно. «Призраки вряд ли станут помогать кому бы то ни было. Что-то же они им обещали, люди-призракам!» «Или призраки-людям», — вмешался Рут, который внимательно меня слушал и еще внимательнее рассматривал. «Ваше мнение, Энн?» — начал лорд Харди, загадочно улыбаясь. «Весьма ценно. Как начинающий призрак вы не дождетесь!» Я сжала кулаки, почувствовав, что тяжесть ушла. Да и звуки стали намного отчетливей. А вы пришли в себя. Лорд Харди вновь прикоснулся к моему лицу, аккуратно оттянул века, что-то рассматривая. Так он оказался совсем близко. «Отлично! Просто отлично! Рут, что скажете?» «Невероятно!» — прошептал Рыжий. «Она вернулась!» «Спасибо тебе, дедушка Клементий!» Облегченно хрюкнул Букля, который все это время просидел неподвижно, будто уснул. «Я крайне редко обращаюсь к духам предков», — пояснил он на немой вопрос лорда и его помощника. «Видите ли, есть определенные правила». «Помощь ваших предков неоценима». Лорд низко почтительно поклонился маленькому поросенку. «Поблагодарите от меня лично всемогущий дух Клементия. Однако, думаю, дело не только в этом». «Вот как?» — Букля склонил голову на бок, демонстрируя одновременно сомнение и заинтересованность. «Необходимо тщательное исследование», — бормотал лорд, продолжая ощупывать и рассматривать мое лицо. «Однако я почти уверен, что сила характера также сыграла свою роль. Любопытно». Очень любопытно, я бы сказал. А теперь Харди развернулся к Букле и Руту, совершенно потеряв интерес ко мне. Обидно, кстати. Теперь, думаю, пора задать вопросы молодому человеку. Время действовать, ибо находиться то в осаде, то в засаде, весьма утомительно. Рут. Пять часов до рассвета. С тоской отозвался помощник хозяина, уставившись в окно. Мы бессильны. «Посмотрим!» — упрямо поджал губы милорд. «Грегор, Рут, Новособорона!» «Господин фамильяр, Энн, вы пойдете со мной!» Молодой проводник был плотно обвязан веревками, словно рождественская ветчина. При этом он умудрялся выглядеть довольным жизнью до того момента, как увидел меня. «Нет», — прошептал пленник, — «этого не может быть!» «Чего не может быть?» Я подошла ближе проверить веревку на прочность. «Вас должны были забрать, я же...» Притащили тележку, зачарованную на вызов деревянного великана из детских кошмаров, подсказал лорд Харди. Но парень его не слышал. Он по-прежнему таращился на меня, отказываясь верить собственным глазам. «Как же так?» Повторял будто заколдованный, убитый горем проводник. Вы должны были отвлечь внимание, пока нас вытаскивала кухарка, так? Следовательно, знали о том, что хозяин отправит всех в подвал. Я склонилась, вглядываясь в совершенно сумасшедшие глаза молодого человека. «Я не выполнил приказ», — бормотал он. «Меня не возьмут в нормальный мир». «Не возьмут». «Я исчезну. Растаю, как все, кто обречен раствориться в тумане». Нормальный мир? О чем это вы? Мир, где туман — это всего лишь природное явление. В нем не оживают чудовища. Мир, где можно гулять вечерами как... как нормальный человек. То есть вы из другого мира? Как вы попали в Ганглию? Лорд Харди задавал вопросы, усевшись перед пленником и развернув спинку стула к себе в духе известных полицейских детективов. Да. Неожиданно из глаз проводника покатились слезы. Я думал, конец. Но пришел человек, он спас меня, предложив выбор. Или горничная, или я. Но теперь все кончено. Я не выполнил приказ. Они придут за мной. Лорд Харди пошептался с буклей, и поросенок остался подле пленника. Магией просматривать нюансы... Не исключено, что с помощью дедушки Клементия. Мы же с лордом отошли к окну. Густой туман заполонил округу, скрывая притаившуюся за ним тьму. В то, что совсем недалеко отсюда находится шумная веселая деревушка, а в нескольких часах езды по железной дороге Данлан, королева Витта, Биг Бен, Темзафеи и жители, сейчас было трудно поверить. «Ничего не выходит», — вздохнул лорд Харди и устало потер лицо. «Чем сильнее мы стараемся, чем больше изобретаем, тем сильнее чудовища и гуще туман. Мне не в чем винить этого парня. Он всего лишь пытается обеспечить себе безопасное будущее. То самое, что мы обязаны предложить жителям Ганглии, иначе какой во всем этом смысл?» Исчезнуть, как тени, которых словно никогда и не было. Смысл в том, чтобы не сдаваться. Я развернулась к Лорду, впервые посмотрев этому человеку прямо в глаза. В том, чтобы верить, особенно, когда темно и кажется, что надежды нет. Вы действительно так думаете? Он улыбнулся, продолжая следить, как обрывки белесого тумана скользят над замерзшей землей. Скорее пытаюсь вести себя в соответствии с законом жанра. То есть, я попала в сказку. Разве нет? Здесь есть все. Прекрасная, добрая и справедливая королева. Высокомерные, могущественные феи. Коварные злодеи. Талантливые маги. Замки. Белые скалы. Живописные деревеньки. Город, в котором можно покататься на красных двухэтажных автобусах полюбоваться на часовую башню. Есть еще заколдованная река. «Энн», — прошептал лорд. Я чувствовала, он смотрит на меня, но ответить на его взгляд означало разрушить магию. Я сотворила этот мир в ладонях и ни за что не позволю его разрушить никому. А еще в сказках Непременно должен быть счастливый конец. Бал, на котором красавица танцует с лордом, и все вокруг искренне радуются их счастью. Ладно, это я, пожалуй, переборщила. Даже в волшебных сказках барышни скрипят зубами при виде того, как у них из-под носа уводят богатого жениха. эх тебя, Аня! Может, это из-за того зелья?» «Ты еще представь, что рядом с ним ты!» «Если веришь в сказку, за нее непременно нужно бороться. Вслух закончила я, прогоняя шальные мысли. А вы?» «Вы верите, Энн!» Лорд прижался лбом к окну. «Конечно!» И вдруг небо посветлело. «Это удивительно, ведь до рассвета было еще далеко!» сверкающий раскаленным золотом диск солнца, медленно вставал над горизонтом, разрывая сумрак и прогоняя туман. Невероятно! Лорд застыл, словно увидел всех призраков разом. Всего лишь надо верить. Он резко развернулся, подошел к пленнику и рявкнул так, что вздрогнули стены. Кто тебя отправил к нам? Кто дал артефакт? Имя! Говори! Парень молчал. Тебя обманули, понимаешь? Я могу отправить в другой мир любого. Мы работали над проектом не один год, но нашли способ. Тогда почему не уйдете сами? Проводник. Криво ухмыльнулся всем своим видом, показывая, что не верит ни единому слову. «Потому что здесь мой дом, и я должен его защитить. Так значит, служанки отправились по домам только и всего. Неужели вы настолько глупы, чтобы поверить в сплетни о том, что я высасываю из несчастных девиц кровь ради обретения бессмертия?» «Приношу в жертву демонам, насылающим туман, чтобы полиция не прознала о моих темных делишках, а королева прилюдно не казнила на площади. Кормлю девицами дракона, что прячу у себя в замке. А какая из версий кажется вам наиболее правдоподобной?» «А вы сможете и меня?» «Где фея?» «Не знаю», — всхлипнул проводник, — и все мы поняли, что он, к сожалению, не врет. «Хорошо. Допустим. Кто отправил тебя к нам?» «Доктор», — выдохнул парень. «Он из вашей деревушки. Отпустите меня в другой мир, где нет тумана. Пожалуйста». «Доктор?» Я попыталась вспомнить, как впервые я увидела призрака. Это случилось, как только мы сошли с поезда. Страх, туман. Звук подъезжающего экипажа. «Я со всей силы огрела саквояжем легендарного убийцу по голове, спасая фею, а потом... потом действительно вызвали некоего доктора. Он что-то говорил про неустойчивую женскую психику и необходимость обследования после подобных потрясений. А еще хотел меня забрать, не то в шутку, не то всерьез пытаясь договориться с лордом». «Доктор? Быть не может!» — удивился лорд Харди. «Никогда бы не подумал!» «Ему нужна была горничная», — продолжала я вспоминать детали того дня. «Он хотел меня забрать, помните?» «Может, вы и правы», — поджал губы хозяин замка. «Но я был готов поклясться, что интерес его к вам далек от идеи скормить чудовищем жертву. Да и не горничная была ему нужна». «Ваш сосед все это затеял», — бесцветно пробормотал проводник, решив, видимо, что единственный верный путь — покориться судьбе. «Если, конечно, молодой человек не лукавит», — прищурился поросенок, пытаясь заглянуть парню в глаза. «Отправимся к доктору», — решил милорд, словно речь шла о невинной прогулке, подышать свежим воздухом перед сном. Грегор и Рут встретили нас в холле, «Солнце, милорд!» — торжественно провозгласил дворецкий, словно представлял визит королевы. Хотя, если вспомнить, ее величество как раз никто не объявлял. В замок лорда красавица Витта являлась по-тихому, без помпы, выпить с магом-отшельником чаю и покататься на странном изобретении его помощника. «До следующего тумана они не выползут», — воодушевился рот, — «прятаться будут». Я кивнула, понимая, к чему он клонит. «У нас появился шанс спасти фею!» «Рут, за мной!» — приказал милорд. «Грегор, присмотри за барышней!» «Нет!» — выпалила я ко всеобщему удивлению. «Нет!» Лишь однажды я испытывала подобное чувства. Тогда в моей голове неожиданно появилась пара рационализаторских идей по поводу расширения клиентской базы феи чистоты. Мой шеф, вопреки ожиданиям, дал зеленый свет, сказал, что готов рискнуть, потому что, когда у меня появляется этот странный блеск в глазах, обычно все заканчивается хорошо. Я предложила вложиться в наклейки симпатичных феечек с тем, чтобы подрабатывающие студенты клеили их на почтовые ящики загородных домов. Мы проанализировали дизайн этих ящиков и вписали наклейку так, чтобы фея палочкой Касалось щелки для писем. Наши контакты были видны, но ненавязчивы. Наклейка украшала ящик, поднимала настроение, и ее, как правило, не сдирали владельцы. Через полгода клиентская база увеличилась почти на 100%. И вот сейчас я чувствовала то же самое. Необъяснимую уверенность в том, что права. Солнце могло исчезнуть в любую минуту, а значит, Лезть на пролом было неправильно. «Мы пойдем через подвал», — я посмотрела лорду в глаза. «Тихо!» Все с изумлением уставились на меня. А Букля жалобно хрюкнул. «Но там... там тьма!» «Хорошая идея», — поддержал меня милорд, и что-то в выражении его лица напомнило мне моего шефа, бывшего. Рот объявит тревогу. Вызовет подмогу. Надо обыскать все в деревушке, начиная с милейшего доктора. Эн, вы за мной. Я с вами, взвизгнул Букля. Непременно, господин фамильяр, непременно. Лорд Харди низко поклонился. Рут, как можно скорее свяжитесь с Данлоном. Втроем мы отправились в подвал, где располагались лаборатории. Странно. Лорд Харди остановился. Что странно? Застыли в ожидании мы с Буклей. Кухарка. Она не попала в наше отражение откуда-то, как этот молодой человек. Вы уверены? Совершенно уверен. Мы с Рутом нашли возможность это проверить. Позже я вам обязательно расскажу, с чего ради ей так поступать. Быть может, ей угрожали, заметил Букля. Или заколдовали, кивнул лорд, спускаясь вниз. А может, Марте и ее детям предложили безопасный мир, пробормотала я. Возможно. Однако найти способ открыть проход призракам — это далеко не то же самое, что открыть портал в другой мир, Энн. Уж мне можете поверить. Мы с Рутом все силы отдали на изучение данного вопроса. Уверен, жители Ганглии обманывают. Они верят. «Вздохнула я. Верят, потому что другого выхода у них просто нет. Мы пришли. Яркий свет заливал чистые коридоры лабораторий. Казалось, никакой тьмы здесь нет и в помине. Но мы все трое знали, что это не так. Еще вчера я был уверен, что мои лаборатории — самое безопасное место во всем королевстве». Вздохнул лорд Харди и приблизился к стене, в которой недавно открылся проход. «Ничего не чувствую?» — пробормотал поросенок. «Проход надо открыть», — кивнул маг, разделяя опасения фамильяра. «Мы можем пойти к доктору, но найдем ли там фею?» «Ее утащили сюда, так что...» «Зачем она ему понадобилась?» — спросила я у лорда Харди, но ответил мне Букля. Чудовища охотится за феями, потому что страшатся их магией, и пыльцы. Она жива!» Удовлетворенно кивнул лорд Харди, отступив от стены. В руках мага появился сундучок, густо обсыпанный той самой пыльцой, о которой только что говорилось. Ловкими отточенными движениями, лавируя меж бесчисленных шкафов и шкафчиков своего лабораторного царства, Лорд Харди принялся быстро наполнять сундучок с клянками, порошками, кристаллами и пучками трав. В одних пробирках клубился туман, в других сияло крошечное солнышко, похожее на то, что недавно заставили меня проглотить. «Что это?» — решилась я спросить, показывая на золотые всполохи, ласкающие изнутри прозрачное, словно слеза, стекло. «Зелье на основе пыльцы фей», — пояснил лорд. «В свете последних событий этому изобретению цены нет. Молодец, мальчишка». «Рут?» «Конечно. Кстати, чуть было не забыл. Милорд выдал нам с буклей по пробирке, немногим меньше той, что спасла меня от новой жизни в мире призраков. Итак, он поднял свою порцию зелья, словно бокал с шампанским, до дна. «И пусть удача нас...» не оставит мы выпили последний штрих фонарь содержимое сундучка жалобно звякнуло. однако милорд даже бровью не повел удивительно но ничего не разбилось магия лорд харди приложил ладони к камням стена дрогнула лицо хозяина замка побелело и и ничего не случилось проход так и не открылся «Я его чувствую», — пробормотал Харди. «Чувствую, но открыть не могу». Букля бросился помогать. Вибрация усилилась. Детка за репку. Вздохнула я и, встав рядом с Милордом, погладила стену. «Пожалуйста, мы должны успеть, слышишь?» Тихо проговорила я. «Мы рухнули вниз, словно провалились в кроличью нору».